Москва. Вести из Жердяев. Зимой папа ездил в Жердяи за морковью. С сушеным укропом и картошкой приехал радостный. «Как у вас тут плохо в городе! А там, Бело, твои приятели, Маша, на санях, с карьера съезжают. Ух, страшно! А кто там?» «Марсенко, Лешка, Настя, да?» Евдокия Степановна не знает, куда молоко сбагрить. Ругала, что не приехал осенью за индюшатами. Резала. Я эти два дня у нее жил. Огурцами солеными, творогом самодельным, простоквашей закармливала. Нажарит сковороду картошки на печи. Сидим чавкаем вдвоем. Подобрела. Всю гордость свою забыла от зимней скуки. Творога вот вам передала. Вообразите, бесплатно. Маша говорит, она у нас первая на деревне невеста. Конечно, а после моей Лены. Да куда уж мне, я ж не ношу черные колготки под белые туфли, — отозвалась я. серые и Степка бродят порознь, как две тени, — продолжал папа. Поссорились от тоски, пить нечего. Я представила безрадостную жердяйскую жизнь двоих пьяниц. Главная их работа на ферме — убирать навоз. Всю зиму битва с навозом. Собираясь под телок и на конвейер, одна отрада — продавать потихонечку комбикорма. Сельхозжителям для их курей. И ездить в город за водкой. В четыре уже темнеет. Однажды сидим мы с Евдокией, чай пьем, чувствуем вонь, как в сортире. Откуда? Появляется Степка. Евдокия ему входи, мол, чего такой вонючий, тот воет на навзрыд, прорвало конвейер, камень попал, запустил туда руку и возил, пока камень не нашелся. Я заслужил лучшей доли, что я должен всю жизнь в дерьме копаться? Аристократ я, плотник из меня, может, царский, вообще я, может, одарен, может, из меня и столер бы вышел отличный. Евдокия впервые видела, как он плачет, Она уж было пошла за бутылкой, но заортачилась. «Опять в долг?» «Да, злобно сказала мама. И ты, конечно, заплатил за него. На всех дураков дурак!» Папа потупился. «Ну, заплатил. Зато я презент вам привез». Он вытащил мокрый сверток. Телку зарезали. «Скучала, — говорят, — последнее время. А потом вдруг и запуталась. В цепи повисла». Степан подходит, она уже хрипит. А тоску ее еще ветеринар засвидетельствовал. Зарезали. «Парная! Ты, небось, в машине ела парной говядины?» «С картошкой запечем», — счастливо сказала мама и ушла со свертком на кухню. «Значит, мирно все, без конфликтов. Скука и зима объединяют жердяев», — резюмировала я. «Да, без конфликтов, но мелкие бывали», — говорил папа, разбирая рюкзак. «Вот огурцов послала еще тебе тетя Тоня, та самая, у которой петухи клевачие». Однажды Степан с серым заметили, что на ферме с каждым днем все мрачнее и мрачнее становится. Кто-то выкручивает лампочки, вот уже две осталось, в одном конце и в другом, а посреди фермы тьма и везде чудятся горы навоза. Думать стали, кто же такое может делать, кроме Евдокии Степаны. Она некому больше. Засели однажды вечером в кустах возле фермы и ждут. Серый ругаться на Степку стал. дурак ты говорит. Весь вечер здесь просидим, а она не появится, и вообще, может, не она это? Черепенина развлекается, тащит каждый вечер по лампочке, И в холодильник себе складывает. Не в уме она. Только он это сказал. Как видит. Крадется Евдокия. В одной руке лампочку держит. Другой везет сумку на колесиках. Комбикорма для кур набила. Видно. Тут друзья и выскочили с гиканьем. Баба дуня виск подняла. Вынимает Степка ручку и бумагу. Акт составлять будем, говорит. Составили они акт и ведут ее под конвоем домой. Там торжественно сжигают бумагу с обвинением за две пол а потом заставляют платить за украденный комбикорм. Еще рассказывал отец про крестную. Она боится голода и гражданской войны. Сушат сухари. Они лежат на растеленных газетах на печи, на полу. Ими заняты все возможные плоскости. Мыши со звоном растаскивают сухари по всей избе. Степан с трудом уговорил крестную дать разрешение на перемещение ее тряпья из сундука в шкаф, чтобы переложить запасы туда. Через два дня крестная жалуется Гале. — Степан с серым пропили мое преданное! Пустили нас померу миру, лихоимники окаянные! — Да вот же оно! — отвечала Галя и показала ей развешанное в шкафу. Тут и половины нет, — уверенно сказала крестная. Обиделась она на Степку. Не принимают еду, которую он ей готовит. Галя уехала в Солнечногорск на работу. Обещалась возвратиться в пятницу. Так крестная полтора дня не ела. К концу второго дня Степан несет ей яичницу. Смотрит. А суп и каши что были на обед, съедены. «А, съела моя птичка!» «Не ела я, это кошка!» Кошка лежит на крестненной подушке, примурлыкивает. «Кошка, значит!» «Эх ты!» — смеется Степка. Сама же говорила. «Кто кошку к себе в постель пускает, у того лягушки в голове заводятся!» И все-таки крестная любила Степку, своего ухажора После истории... С транспортером Степан поехал в город мыться. Шел он на последний автобус. Пришел ночью. Разбудил крестную громкий разговор мужского и женского голосов в другой комнате. Она через стенку начала ругать Галю. «Ах ты, такая такая гуливанов водишь, Степке скажу!» Необходимо заметить, что происходило это после обиды на Степку. Крестную тогда пришлось увозить из деревни. Она не ела. Оказалось, Галя приехала вместе со Степаном. Ехали в Жердяи на попутки.